Глава восьмая. Сегодня Филип превзошёл сам себя. Не знаю, откуда он её взял, но утром у своей кровати я обнаружила лягушку. Кстати, ещё живую. Несчастная рептилия дёргала лапами и пыталась сбежать. Но разве от такого ловкого охотника убежишь? «Ты спятил!» – зарычала я. Потому что лягушек боялась ещё больше мышей. К ним я уже как-то привыкать стала. А тут... Очередной сюрприз. Унеси ее немедленно отсюда! Фили изумленно посмотрел на меня и загнал беднягу в мой тапочек. Ты гад! Завопив, соскочила с кровати и выскочила из комнаты, плотно закрыв дверь. Что делать, я просто не представляла. Была бы рептилия дохлая, а так... Вздохнув, потянулась к телефону и набрала номер Алексея. Два гудка и в трубке послышалось. Доброе утро. Проверка связи? «Лёша, прости, если разбудила!» – начала извиняться я. «Что случилось?» – он мгновенно стал серьёзным. После звонка мужа я отправилась к Алексею и всё ему рассказала. Он купил мне новую сим-карту на своё имя и заверил, что никому в обиду не даст, и попросил звонить в любое время. Видимо, мой жалобный голос заставил его волноваться. «Ксюша!» «Лёша, ты не мог бы ко мне прийти? Пожалуйста! Тут Фили лягушку приволок!» «Кого?» «Пигушку!» Дальше послышался веселый мужской смех, и я услышала. «Сейчас подъеду». Я с явным облегчением вздохнула. Мне очень повезло, что Лёша сегодня с утра оказался дома. А так, чтобы я делала, даже не представляю. Послышалось шкрябанье за дверью спальни, и раздался возмущенный кошачий вопль. Мол, выпустите маленького котика. «Сиди там! Ты эту дрянь притащил?» «Вот и дружи теперь с ней!» «Мяу!» – послышалось в ответ. А потом раздался грохот. Видимо, Филечка решил массивной тушкой с разбегу открыть дверь. Только вот я закрыла ее весьма плотно. Бах! Бух! Тыдыщ! Укоризненно, покачав головой, поставила чайник и достала две чашки. Лёша очень любил кофе. Я решила, что он не откажется со мной позавтракать. Достав деликатес от Феди, накрыла на стол и тут услышала стук. «Привет!» – с улыбкой распахнула дверь. «Спасибо, что приехал». «Да как же тебя здесь бросить?» – усмехнулся мужчина, а потом поднялся по ступенькам проходя мимо меня, шепнул. «Офигенно выглядишь!» И тут я осознала, что совершенно забыла обо всем и встретила своего спасителя в шортиках и полупрозрачной маечке. Но халат находился в спальне, а там была лягушка, поэтому я решила сделать вид, что ничего не произошло. «Ну и где наш охотник?» – поинтересовался Лёша. «В спальне. Давай веник и банку». «Зачем?» – искренне удивилась я. «Будем ловить твою лягушку». Прошло несколько минут, и Алексей появился в кухне, держа в одной руке банку с рептилий, а во второй – шипящего Филю. «Кусаться пытался», – пояснил мужчина, поймав мой удивленный взгляд. «А у меня после последнего раза спина еще не зажила». «Филя!» «Ну, мы же договаривались!» Я взяла брыкающегося кота и прижала к себе. Он грозно зашипел, а потом притих и замер. «Пойду отпущу вашу гостью». «Или гостя». Алексей подмигнул мне. Друг это заколдованный принц?» «Я не верю в сказки», – рассмеялась в ответ. «Кофе будешь?» «Не откажусь». Лёша пошел на улицу, а я подняла Филю на уровне глаз и тряхнула. «Только попробуй что-нибудь выкинуть». Пожалеешь. Ты меня понял? В ответ кот стал вырываться, и я, не удержав увесистую тушку, была вынуждена его отпустить. Он смачно шмякнулся на пол и быстро куда-то сбежал. Я покачала головой, искренне веря, что Филя ничего не выкинет. Когда Лёша вернулся, я уже надела халат, и это не укрылось от его внимательного взгляда. Мне прежний вид больше нравился, заметил он, присаживаясь на табуретку. Лёша, У Коризина протянула я, поставив перед ним чашку с кофе. Мы же с тобой договорились. Да, помню, мужчина вздохнул. Мы друзья. Точно. Автоматически ударил его легонько по спине, и тут же раздалось болезненное шипение. Прости, извинилась я. Прости, совсем забыла. Да не страшно, скоро заживет. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Я подняла футболку и ахнула мужская спина была буквально исполосована глубокими воспалившимися царапинами картина действительно казалась страшной вот паразит в сердцах вымолвила я все в порядке алексей как то повернулся и в одно мгновение я оказалась на его коленях ксюша все в порядке до свадьбы заживет прошептал он глядя мне в глаза до «Да чьей свадьбы автоматически спросила я может и до нашей Алексей стал наклоняться к моим губам, но я опустила голову, давая понять, что этого делать не нужно. Он все осознал. Вздохнув, уткнулся лбом в мое плечо и прошептал. Я буду ждать, сколько будет надо. Лёша, не хочу давать тебе пустых надежд. Это будет нечестно, вздохнула в ответ. Мой бывший муж отбил у меня всякое желание к семейной жизни. И когда я буду готова к новым отношениям, неизвестно. Ты очень хороший, молодой, красивый, и тебе нужна девушка. Но это точно не я. Позволь мне решать самому. Мужчина погладил меня по щеке. И в этот момент с улицы через открытое окно прямо на стол заскочил Филя, опрокинув чашки с горячим кофе. Ах! – Перепугалась я, вскочив с мужских колен. Вот зараза! Кот, тем временем осознав, что ему сейчас грозит за проделку, пулей метнулся в глубину дома. Твой питомец весьма странный, протянул Алексей, наблюдая, как я вытираю со стола. Обыкновенный шкодный кот, пожалуй, я плечами, подумав, что Лёше Филе категорически не нравится. Если одну-две выходки можно было списать на случайность, то сейчас явно стало понятно. Он его в нашем доме видеть не хочет. Задалась вопросом, почему? Но тут же осознала, что кошачьи мысли мне не понять, а значит, причину вряд ли я когда-нибудь узнаю. Вновь наполнив чашки кофе, уселась напротив Алексея и улыбнулась. «У тебя сегодня выходной?» «Нет», – покачал головой он. «Сейчас поеду в город. Могу взять тебя с собой, если хочешь. Погуляешь, пройдешься по магазинам, а вечером вернемся вместе». Первой мыслью было сказать «да». А потом я вспомнила, что сегодня ко мне обещали приехать незнакомки из агентства ворожья. Когда это произойдет, неизвестно но тем не менее я решила, что мне лучше остаться дома. Ну так как?» Алексей вопросительно уставился на меня. «Я бы с радостью, но срочный заказ». «Жаль». Еще немного поболтав, мы позавтракали, и Лёша уехал. Едва я проводила его до калитки и зашла на веранду, непонятно откуда возник код и требовательно заявил. «Мяу! Что мяу? Что?» Я нахмурилась. Фили, вот скажи, что у тебя за паршивый характер? Ты почему Алексея не взлюбил? <Tomatoes> Мурлыкнул кот и упал на спину. Знаешь, вот взять бы полотенце, да отходить тебя как следует. В ответ на мои слова кот зажмурился, будто и не услышал моих последних слов. поросёнок ты, а не ведьминский фамильяр, в сердцах выпалил я. Правильно, правильно, а фамильяр здесь и речи не идет. Мы с котом одновременно обернулись на голос, и я увидела на пороге своего дома двух женщин. Одна была совсем старенькой, но несмотря на это выглядела весьма элегантно. Даже морщины не смогли стереть ее аристократическую красоту. Черные волосы были собраны на макушке в высокую эффектную прическу, но больше всего привлекали взгляд ее глаза, миндалевидные, изумрудного цвета и невероятно яркие. А вот ее сопровождающая... Казалось, чуть старше меня, но, по моему мнению, для девушки она была весьма странно одета в черный балахонистый непонятный наряд, представляющий собой не то костюм, не то платье. «Добрый день!» – я натянула на лицо приветливую улыбку. «Слушаю вас!» «Ты Ксения Ермолаева?» – уточнила старушка. «Да!» – кивнула в ответ. «А вы?» «Меня, деточка, можешь называть Элидой, представилась она. «А это моя внучка Бажена!» Очень приятно. Проходите в дом. Женщины вошли на веранду. Проходя мимо кота, старушка подтолкнула его своей тросточкой, на которую опиралась, и вздохнула. С момента нашей последней встречи ты стал еще толще. Сразу видно, новая хозяйка за тобой хорошо смотрит. В ответ почему-то Филя зашипел. А ну, тихо! Элида стукнула тростью об пол, и кот, упав на бок, замер. Вы что творите? Перепугалась я, бросаясь к своему питомцу, который лежал половичком и, казалось, умер. «Кто вам позволил его обижать? Немедленно объясните, что вы с ним сделали!» «Да он всего лишь спит!» – беззаботно махнула рукой Бажена. «Нам о многом надо поговорить, а этот упрямец не даст!» «С чего вы это взяли?» – удивилась я, бережно подхватывая Филечку на руки. «Он плохо относится к чужим силам. Я бы сказала, даже агрессивно!» «Именно поэтому мы оставили его в этом доме и не стали искать новую хозяйку», — пояснила Элида. «Я не очень понимаю, о чем вы говорите», — охмурилась, глядя на пожилую женщину. «И у меня к вам много вопросов». «Догадываюсь», — Элида улыбнулась. «Именно поэтому мы здесь. К сожалению, Эльза не хотела, чтобы ты узнала правду при ее жизни. И теперь тебе придется нелегко. Где мы можем присесть? Разговор будет непростым». И очень долгим пожалуйста я показала на гостиную женщины прошли оглядываясь по сторонам а потом бажена уточнила "Ты здесь ничего не меняла только ремонт в коридоре сделала филип постарался но он не виноват просто не знал как по-другому показать где лежит книга эльзы какая книга и Лида вопросительно просительно посмотрела на меня что-то в ее цепком взгляде меня смутило Она явно не знала, о чем речь, но очень желала услышать подробности о моей находке. И это было нечто большее, чем простое любопытство. Автоматически погладила кота, который так и продолжал спать на моих руках. В голове промелькнула мысль, что не ко всем Филя относится враждебно. Взять того же Федю. А их хвостатый встретил рычанием. А значит, слепо доверять незнакомкам я не могу. «Так что за книга?» – повторила свой вопрос старушка. Какая-то старая тетрадь с непонятными записями. Пожала плечами я. Можно мне взглянуть на нее?» В голосе Элиды послышалось нетерпение. «Нет», — покачала головой. «Почему?» Это уже Бажена решила вмешаться в наш разговор. Бабушка лишь посмотрит ее и сразу вернет. Дело не в этом. Просто я ее выбросила. «В смысле?» Женщины выдохнули в один голос. «В прямом», — пожала плечами в ответ. Наводила порядок, и все ненужное вынесла на помойку. Вернее, не все, вон еще в коробках стоят вещи Эльзы. Ума не приложу, что с ними делать?» элида прищурилась и, наклонившись ко мне, вкрадчиво поинтересовалась. «А что было в той тетради? «Какие-то записи», — пробормотала я, чувствуя невероятную слабость, которая внезапно охватила мое тело. Руки стали какими-то тяжелыми, а все вокруг начало расплываться автоматически продолжая гладить кота, пыталась справиться с непонятным состоянием. Вспомни, что было написано в книге Эльзы. Голос раздался откуда-то со стороны. «Рассказывай». Это было очень странно. Разумом я понимала, что все происходящее неправильно, но сопротивляться неведомой силе, повелевавшей мною, я не могла. Это была старая тетрадь. Невольно сорвалось с моих губ. «Дальше!» – требовательно произнес голос в моей голове. «Древняя книга заклинаний, принадлежащая семье Ермолаевых», – сказала я и сама опешила. «Где она?» «В...» Но договорить не успела, потому что почувствовала ощутимый укус в палец. Непонятное состояние моментально схлынуло. К своему ужасу осознала, что незнакомки применили ко мне что-то наподобие гипноза, и если бы не Филя... Так где книга?» — повторила Лида свой вопрос. «Теперь я поняла, что это она расспрашивала меня». «Выбросила!» — рявкнула я и, прищурившись, посмотрела на старушку. «А теперь, может, вы ответите на мои вопросы?» «Ну как?» — бабушка и внучка удивленно переглянулись. «Неужели твоя сила настолько велика, что ты смогла справиться с заклинанием правды?» «Как вы посмели вообще применить ко мне какие-то чары?» «Я вам поверила, пустила в свой дом, а вы решили меня обокрасть?» От ярости буквально трясло. «Не говори ерунды!» И Лида махнула рукой. «Просто мне очень хотелось увидеть семейную книгу Ермолаевых, которая хранит в себе много секретов. И не воспользоваться ситуацией я не могла». Фили, который до этого притворялся спящим, сел на коленях и угрожающе зашипел. «Я бы и сама зарычала, если могла». «Хм!» Бажена улыбнулась. Бабушка, посмотри, этот наглец признал в ней новую хозяйку. Странно. Элида внимательно посмотрела на Филю. Тот снова зашипел. Да никто твоей хозяйке не угрожает, старушка рассмеялась. Удивительно, но между ними действительно возникла связь. Удивительный кот. Филя самый лучший, прижала Хвостатого к себе. И никому не позволю его обижать. «Да никто и не собирается этого делать», – ответила Элида. «Давайте вернемся к нашему разговору. Кто вы такие? Почему Эльза оставила мне этот дом? Что за чертовщина творится с магией? Почему Фили совсем не похож на обычного кота? И самое главное, что мне делать дальше?» «О, действительно, сколько вопросов!» Элида чуть улыбнулась. «Но начнем с самого начала. Ты знаешь, что такое магия? Особенные способности!» который позволяет делать то, что другие не могут. «Магия – это прежде всего дар», – поучительно произнесла старушка. «И дается он не каждому. К сожалению, как все в этом мире, он бывает разным – светлым и темным. Если белая магия несет добро и помощь, то черная – наоборот. Ну и думаю, ты уже догадалась, что эти силы находятся в постоянном противоборстве». «Да, я это предполагала». Эльза, ты, впрочем, как и я и моя внучка, одарены светлой магией. Когда-то ведьмы придерживались чистоты крови, заключая браки только между одаренными. Но много веков назад ситуация переменилась. А вместе с этим и дети с магической силой стали рождаться все реже. Семья Ермолаевых имеет вековые корни. Если честно, мы все думали, что Эльза последняя в роду. А потом родилась ты. А почему я ни о чем не знала? Понимаешь? Дар это прежде всего тяжелое бремя. И твоя родственница считала, что свой путь ты должна выбрать сама. Именно поэтому она тебе ничего не сообщила. Просто оставила в наследство этот дом и все тайны, которые он хранит. А если бы я никогда не приехала сюда, поинтересовалась я, значит, никогда бы не узнала о своей силе. Пожала плечами Элида. Это был выбор Эльзы. Она, как старшая рода, так решила. Мы сами не стали тебе ничего сообщать, а просто оставили ключи у соседей. Ну, судьбу, видимо, не обмануть, раз ты здесь. А где могила покойницы? – уточнила я. По древним поверьям, прах ведьмы нужно развеять по ветру, и через какое-то время ее душа возродится, – пояснила Элида. Старые вещи Эльзы тоже сожги, а пепел выброси в поле. Поняла? – Да, – кивнула я. Скажите, а почему вы сказали, что Фили не фамильяр? Услышав свое имя, кот, который, казалось, задремал на моих коленях, встрепенулся, потому что фамильяр находится в тесной связи с хозяйкой. Фактически они зависят друг от друга, и если один покидает этот мир, второй безумно страдает. Чтобы утешить Филю, мы решили его окутать своей силой, дабы он не чувствовал себя одиноким. Но на чужую магию кот отреагировал весьма агрессивно. Стало понятно, что он не фамильяр. И Лида внимательно посмотрела на кота но сейчас я отчетливо вижу связь между тобой и этим поганцем с дурным характером». Филя вновь зарычал. «И что удивительно, – женщина усмехнулась, – он действительно предан тебе, никогда подобного не видела. И тем не менее он был простым котом, а сейчас стал фамильяром. Он самый лучший друг на свете!» – чмокнула хвостатого в макушку, а потом посмотрела на своих гостей. «А теперь скажите, – Почему вы ко мне применили магию и зачем вам книга Эльзы? Род Ермолаевых сильный и весьма древний. Твоя тетка обладала редкими заклинаниями, которые хранила в секрете. Мне очень хотелось их узнать, но теперь, увы, ты же выбросила тетрадь. Илида внимательно посмотрела на меня. Семейные тайны я открывать не собиралась, и поэтому без зазрения совести солгала. «Да». «Значит, теперь эти знания утрачены». Получается, что так развела руками в стороны. «Но, как вы говорите, судьба. Скажите, а что мне теперь делать? Ведь я ничего не знаю. Может, есть какие-то курсы, репетиторы, дополнительные занятия?» Бажена покачала головой. «В данной ситуации помочь тебе можешь только ты сама. И никак иначе. В смысле?» Удивленно приподняла брови. «Понимаешь?» Открыть силу юной ведьме обычно помогают родственники. А потом происходит инициация. Первую брачную ночь при проведении специального ритуала и с помощью медитации. Старшая рода помогает и передает свои знания. Но Эльза все решила так. Поэтому тебе самой придется постигать все тайны магии. Мы тебе привезли старые фолианты, возможно, они помогут. Девушка поднялась и вышла из комнаты. А куда она? Мы оставили книги в машине потому что были не уверены, что ты та самая Ермолаева. А теперь, усмехнулась я, да ты точная копия Эльзы, да и потом Филя, он тебе так предан, очень странный кот. Просто он с характером, улыбнулась я. Эльза некоторое время на нас молча смотрела, а потом задала весьма необычный вопрос. До приезда в этот дом ты что-то знала о магии? Нет, почнула головой. Если честно, считала все это выдумкой. В твоем энергетическом поле я вижу бреши. Обрати внимание на свое окружение. Кто-то незаметно забирал часть твоей энергии. А может, это делает и сейчас. В смысле? Тебе полно спящей силы. Она будто вода заперта в рамках. Ты ее не чувствуешь. А кто-то знающий этим пользуется. Но, Ксения, думай. Я тебе тут не помощник, пойми. В этот момент появилась Бажена, которая принесла целую сумку старых потрёпанных книг. Элида поднялась. «Изучай, деточка. И если возникнут трудности, звони». «Спасибо». Ведьмы довольно быстро попрощались и покинули мой дом. Закрыв за ними дверь, прижалась к ней спиной и подумала, что после их визита вопросов стало больше. И они толком мне ничем не помогли.